Дезорганизация Еще одно из коллекций моих неприятных воспоминаний. Я остановил автомобиль, чтобы пропустить молодую женщину с ребенком, переходящую дорогу в неположенном месте. Она оценила мою галантность, улыбнулась. Чувствую себя героем. Я слышу визг тормозов, по правому ряду выскакивает девятка. К счастью, обошлось ушибами и царапинами, но настроение было испорчено надолго. Ситуация, когда непонятно, кто прав, кто виноват, или с равными основаниями можно считать, что виноваты все или никто, возникает не так уж и редко. Она называется дезорганизация и для правильного управления является катастрофой. В таких ситуациях человек, нарушивший все мыслимые правила и законы, легко найдет оправдание, ведь он поступал по справедливости. Люди, нарушающие закон, становятся благодетелями. Механизм возникновения этого состояния можно наблюдать в час пик при проезде перекрестков. Вот водитель въехал на занятый перекресток на зеленый свет, в надежде, что пробка успеет продвинуться до смены сигнала светофора. Водитель с поперечной улицы, возмущенный тем, что ему не дали проехать на зеленый сигнал, пытается проскочить на желтый свет, лавируя между машинами. Все, перекресток встал. Теперь все, кто пытается соблюдать правила, оказываются в глупой роли и всем мешают, а умельцы, двигающиеся поперек правил, оказываются спасителями. Первую причину возникновения дезорганизации можно назвать «хотели как лучше». Неистребимо в наших людях стремление к рационализаторству, желание все улучшить, усиленное неуважением к руководителям всех рангов. Сверхинициативные работники, которые лучше собственника знают, что нужно предприятию, гораздо страшнее неумелых или ленивых сотрудников. В стране существует давняя традиция прогрессивных правильных законов, существующих для красоты, для демонстрации себе и другим, что мы не хуже, восходящая к Петру Первому. Жизнь, которая не в состоянии соответствовать правильным законам, течет сама по себе. Прекрасный пример указ номер один Бориса Ельцина. В нем провозглашалось, что народное образование – главная забота государства, что эта отрасль будет образцово финансироваться, и зарплата работающих там людей будет соответствовать зарплате в промышленности. Люди, писавшие указ, хотели сделать приятное учителям и были искренне удивлены и возмущены, когда неблагодарные учителя всерьез начали требовать повышения зарплаты. В Баден-Бадене русский таксист с гордостью рассказывал, эти тупые немцы не могут сами розетку в доме заменить или машину отремонтировать. Я пошел, купил розетку и поставил. А то, что если через 10 лет розетка загорится, то немцы найдут виновника, и это одна из основ системы, он не думает. Мы прерываем линию ответственности, плодим безответственность. К дезорганизации приводит появление фаворитов, людей, имеющих реальное влияние, но не занимающих уставные должности. Эти люди обычно действуют вне рамок официальных процедур и не несут никакой ответственности. На эту роль часто претендуют советники или руководители службы безопасности. Другая причина – искаженная система поощрения и наказания. Часто хорошего работника никто не знает и не ценит. Тогда для повышения авторитета и доходов начинают создавать искусственные барьеры или неясные правила, позволяющие произвольную трактовку. И тогда нам приходится идти на поклон и демонстрировать уважение. Чем строже законы и чем больше правил, тем легче потом получать выгоду от того, что разрешаешь эти правила обходить. Макиавелли советовал государю, для того, чтобы собрать больше денег, нужно издать указ о запрете, создать видимость, что его соблюдать не нужно. Когда нарушения войдут в привычку, тогда и надо начинать штрафовать. Наши работники ГАИ замечательно усвоили заветы, первого политолога мира. А можно не штрафовать, просто знать, что все на крючке, что в нужный момент можно доказать вину любого. Правда, здесь появляется существенное осложнение, возникают проблемы с уходом. Те, что придут следом, смогут обвинить вас во всех грехах. Поэтому приходится держаться до конца или передавать власть не самым подготовленным. Обязательность пролетарского происхождения при большевиках или арийской чистоты при национал-социалистах в Германии привела к тому, что абсолютно все вынуждены были скрывать часть своей биографии. Ведь даже вожди Ленин, Сталин и Гитлер были по этим критериям далеко не идеальны. Все становились виноватыми. Третья причина – отсутствие управляющего воздействия, недоверие друг к другу. В чем опасность дезорганизации? Самым небезопасным местом становится специально предназначенный для повышения безопасности пешеходный переход. Люди, нарушающие закон, те, кто не платит налоги, кто ездит под кирпич – оказываются в более выгодном положении, чем законопослушные граждане. Главное – это резкое снижение добротности управления. Сотрудники озабочены не обеспечением результата, а тем, как не попасть в число виновных, не попасть под очередную кампанию. Система настраивается на выполнение латентных, скрытых, целей в ущерб официальным. Стоит вспомнить и замечательную фразу Сергея Кириенко «Главная проблема воровства – Его низкая рентабельность. Возврат к управляемости от дезорганизации происходит путем силового внеправового внешнего действия. Дезорганизацию, как и ремонт, нельзя закончить, можно только остановить. Это как на стадионе. Один человек встал, ему лучше видно. Следуя его примеру, встали все остальные. Видно плохо, да еще и все стоят вместо того, чтобы спокойно сидеть. Нужны усилия власти, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние. Собственно, для этого и существует государство. Возвращаясь к примеру с перекрестком, вспомним, как действует опытный инспектор ГАИ. Он берет управление на себя, наказывает первого попавшегося водителя, не обращая внимания на светофоры, устанавливает очередность проезда исключительно по собственным соображениям. Когда ситуация выправляется, возвращает прежний светофорный порядок управления. О роли культуры – нелинейный подход. В условиях стремительных перемен, которые мы переживаем, многие процессы становятся нагляднее, и понимание общих закономерностей становится все более актуальным и практически полезным. Много интересных идей и понятий пришло вместе с новым направлением в науке. Синергетика – наука о самоорганизации в неравновесных системах. Все, что делает человек, строит, пишет, упорядочивает, глубоко противоестественно, антиэнтропийно. Естественно, это когда поля зарастают сорняками, здания разрушаются, города заносят песком. Все человеческие творения и человеческое общество – системы неравновесные. Наше тело находит равновесие с окружающей средой только после смерти. Мы — системы устойчивые, человека хватает на десятилетия, человечество процветает уже несколько тысяч лет. Самое интересное — это механизм поддержания устойчивости. Человечество должно периодически переходить на более высокую ступень неравновесности, создавая все более и более искусственную среду обитания, все дальше уходя от естественного состояния. Это как езда на велосипеде. Останавливаться нельзя. На каждом уровне имеется внутренний механизм поддержания неравновесности порядка, который называется культура. Переход связан с преодолением кризиса, в который человечество само загоняет себя, оказываясь на грани исчезновения. Для того, чтобы такой переход стал возможным, ростки нового обязательно должны присутствовать в уже существующей структуре, должно быть накоплено избыточное многообразие. Должен быть подготовлен новый антиэнтропийный механизм. Речь идет обо всех аспектах культуры. Должны иметься и новые материалы и технологии, и новые гуманитарные идеи, новая мораль. В процессе перехода повышается производительность труда, резко уменьшается нагрузка на окружающую среду, происходит усложнение организационных структур общества и повышение общественного интеллекта. Каждый такой переход сопровождается резким ростом численности населения планеты. Вот несколько примеров роли культуры. В начале 20 века российское правительство отчетливо осознавало необходимость введения основ парламентской демократии. Ведь на примере ряда стран было видно, что наличие ответственного парламента резко подымает экономику и ускоряет развитие. Пришлось несколько раз менять состав и правила формирования Государственной Думы. Депутаты не желали заниматься действительно необходимыми для страны вопросами, превращали заседания в митинг. Не хватило общей культуры, умения, ответственности. В европейских городах нет понятия главной и второстепенной дороги. Перекрестки проезжают по очереди. Причем зазевавшегося водителя принято подождать. Это позволяет обходиться без силового продавливания через нерегулируемый перекресток, принятого у нас. Вряд ли мы готовы к введению такого правила. Простое умение «не лезть без очереди» сильно увеличивает пропускную способность перекрестка. У иностранных фирм, работающих в России, довольно быстро падает уровень обслуживания, и они приобретают черты, присущие российскому бизнесу. Достигнутый уровень культуры защищается законами и моралью. Мораль – очень сильный регулятор. В начале 90-х годов и начальник областного финуправления, и председатель правительства области в мае ездили сажать на своем огороде картошку. Спрашиваю, Валерий Георгиевич, но в чем необходимость? Он говорит, привычка, а главное мне, маме и соседям не объяснить, что не надо сажать. В начале 90-х годов возникла иллюзия возможности отказа от моральных регуляторов. Появились группировки, которые даже среди воров считались беспредельщиками, нарушающие неписанные правила преступного мира. Большинство из них оказались на кладбище. Поведение водителей на дорогах определяется не только правилами дорожного движения, ведь очень легко спровоцировать ДТП и оказаться в нем правым. Без принципа «водители должны доверять друг другу» вождение в городах невозможно. Поэтому так болезненно воспринималась эпидемия подстроенных аварий в 90-х годах. Сравнивая 20 лет перестройки в нашей стране и темпы восстановления стран, проигравших Вторую мировую войну, можно понять, что есть весьма существенные отличия. Такие нематериальные вещи, как отсутствие покаяния, определяют глубокое отставание России от стран Запада. Выводы не сделаны, урок не выучен, будем двигаться по кругу. Зримым символом отсутствия перелома является непохороненный Ленин. В Германии и Японии подошли к осознанию произошедшего совсем по-другому. Здесь и запрет на профессии, и тюремный срок за отрицание факта Холокоста. После войны немцы первое, что стали делать, восстанавливать разрушенные памятники культуры. В ГДР было принято решение «никаких коммуналок, только отдельные квартиры». Именно отношение к государству, как к нынешней враждебной силе, следование принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно» заставляет нас закреплять отсталые общественные технологии. Состояние культуры позволяет все большему числу людей жить, не мешая или помогая друг другу. Переход к сельскому хозяйству стал возможен только тогда, когда установились правила взаимоотношений между племенами, занятыми обработкой земли или выращиванием скота, и племенами, их охранявшими. Понятие «свой» стало распространяться уже на сообщества, состоящие из тысяч человек. Города и возникли только после того, как появились письменность и основы права, были установлены новые правила общежития для сотен тысяч человек. Промышленность возникла тогда, когда появились идеи гуманизма, демократии, равенства, международного и индивидуального права. Современный период характерен индивидуальными для предыдущих поколений идеями. Резкой гуманизацией отношений к животным, рост количества вегетарианцев, отказ от шупа из натурального меха, помешательство на экологии – все это вовсе не причуда капризных дамочек. Для развития экономики огромное значение приобрела защита интеллектуальных прав. Отсюда же навязчивая тема прав человека – отношение к инвалидам. Укоренились представления о том, что война – не доблесть, стало немодно изображать из себя крутых. Направление вектора, видимой нам истории в том, чтобы объединить всех живущих людей в одно сообщество, постепенное стирание вражды. Происходит непрерывное увеличение тех, кого мы считаем своими. Свой – это тот, кому я должен помогать, и он мне поможет. Помогая ему, я улучшаю и свою жизнь тоже. От своей общины к княжеству, состоящему из крестьян и их крыши, к городам, национальным государствам. По-видимому, мы как раз являемся свидетелями того, как происходит сближение, взаимное проникновение цивилизаций христианской, мусульманской, буддистской. Об этом же, по-видимому, говорит мода, возникшая среди известных людей в Америке, брать приемных детей различных рас и обязательное участие в рекламных роликах персонажей со всех континентов. Тогда роль мировых лидеров и героев как раз определяется тем, какой участок они прошли на этом пути. Становится понятнее, почему Александр Македонский, Чингисхан и Наполеон — герои. Тогда проясняется роль и значение Михаила Горбачева Да, на национальном уровне это провал Но на общечеловеческом уровне – успех Эти идеи применимы и на уровне организаций Чем более продвинуто предприятие Чем сильнее оно отличается от среднего уровня Тем выше требования к корпоративной культуре К тому, какие идеи и ограничения являются на вашем предприятии общепринятыми Само собой разумеющимися Сюда включаются как современные технологии, так и уровень взаимоотношений и координации между сотрудниками, то, насколько разные люди и подразделения могут доверять друг другу. Новые люди, которых вы принимаете на работу, по своему уровню культуры должны соответствовать минимуму для вашей организации. Многие управленческие технологии возникли только в наше время, потому что они требуют не только современных средств связи и контроля, но и определенного уровня интеллекта и морали сотрудников. Многие вещи поэтому нельзя напрямую перенимать из других стран и территорий. Для того, чтобы превратиться в сложно организованное современное предприятие, нужно пройти через ряд кризисов роста, каждый преодоленный кризис – это новый уровень организации и численности. Самые продуктивные – это внутренние кризисы, порожденные развитием самой системы. Так, обычно преодолеть кризис роста нового предприятия можно только отказавшись от семейно-дружеских отношений, переходя на формализованный стиль взаимоотношений с сотрудниками, четко отделив администрацию от работников и приняв на себя готовность в случае необходимости уволить любого сотрудника без исключения.